И все же этот случай достаточно типичен, поскольку демонстрирует отсутствие конфессиональных барьеров в русской религиозной ментальности того периода. Хотя греки отмечали день памяти святого Николая 6 декабря, у русских был второй праздник святого Николая 9 мая. Он был учрежден в 1087 году в память так называемого перенесение реликвий святого Николая из Миры, Ликия, в Бари, Италия. В самом деле реликвии были перевезены группой купцов из Бари, которые вели торговлю с Левантом и посетили миру под видом пилигримов. Им удалось прорваться к своему кораблю, прежде чем греческая стража поняла, что происходит. Затем они прямиком направились в Бари, где были восторженно встречены духовенством и властями. Позднее все это предприятие объясняли, как стремление перенести реликвии в более безопасное, нежели мира, место, поскольку этому городу грозила потенциальная опасность сельджукских набегов. С точки зрения жителей Миры, это был просто грабеж, И понятно, что греческая церковь отказалась от празднования этого события. Радость жителей Бари, которые теперь могли установить новую раку в своем городе, и римской церкви, которая ее благословила, тоже вполне понятно. Быстроту, с которой русские приняли праздник перенесения, объяснить намного труднее. Однако, если мы примем в расчет историческую почву Южной Италии и Сицилии, русские связи с ними станут яснее. Это затрагивает давние интересы Византии в том регионе и касается еще более раннего продвижения норманнов с запада. Норманны, чьей первоначальной целью была война против арабов в Сицилии, позднее установили свой контроль над всей территорией Южной Италии, это положение вызвало целый ряд столкновений с Византией. Мы уже видели, что в византийской армии были вспомогательные русско-варяжские войска, по крайней мере, с начала X века. Известно, что сильное русско-варяжское соединение принимало участие в византийском походе на Сицилию в 1038 1042 годах. Василевские труды, том 1, Санкт-Петербург, 1908 год, страницы 288-303. Среди других варягов в экспедиции принял участие норвежец Харальд, который позднее женился на дочери Ярослава Елизавете и стал королем Норвегии. В 1066 году еще один русско-варяжский отряд, находившийся на византийской службе, был размещен в Бари. Там же, в том первой страницы 332 и 333. Это было до перенесения реликвий святого Николая, но следует заметить, что некоторым из русских Столь сильно понравилось это место, что они осели там постоянно и со временем итальянизировались. По-видимому, через их посредничество Русь узнавала об итальянских делах и особенно близко к сердцу приняла радость по поводу новой святыни в Баре. Поскольку на протяжении всего этого периода война была тесно связана с торговлей, Результатом всех этих военных походов, видимо, явились какие-то коммерческие взаимоотношения между русскими и итальянцами. В конце 12 века итальянские купцы расширили свою торговую деятельность до Причерноморского региона. Согласно условиям Византийско-Генуэзского договора 1169 года, Генуэзцам было дозволено вести торговлю во всех частях Византийской империи, за исключением Руси и Матрахии. Братяну толкуют это название как Черное море и Азовское море.